Глава 60. Роды подошли в срок, буквально день в день, точно по календарю. Накануне ночью я спала спокойно, без снов, а утром у меня отошли воды. Демир, никогда раньше не видевший ничего подобного, мгновенно отправился за повитухой. В ее роли выступала одна из моих дальних родственниц, полубогиня, давшая жизнь трем десяткам детей, если не больше. Она прямо с порога умело наложила на меня заклинание обезболивания, заодно и убрав страх, вымыла руки в тазу и принялась за дело. Я подчинялась всем ее командам беспрекословно и бездумно, как робот. Уже гораздо позже я узнала, что роды длились не так уж и долго, всего четыре с половиной часа. А тогда время для меня остановилось, и крик младенца, разрезавший тишину, показался мне таким колдовством, вытащившим меня из плена беспамятства. «Мальчик!» – услышала я голос по битухе. «Здоровый, крупный!» «Поздравляю!» «Отца звать будем?» «Димира?» «Конечно, будем!» Он зашел в комнату. Бледный, осунувшийся, сразу видно переживал, и сильно. Подойдя ко мне, он несколько секунд смотрел на оравший сверток у меня на руках, потом перевел немного недоуменный взгляд на меня, наклонился, прижался своими губами к моим губам. Оторвавшись, через пару секунд он негромко, но с чувством произнес «Спасибо, любимая». Я довольно улыбнулась и поняла, что, несмотря ни на что, люблю его и нашего с ним ребенка. Как ни странно, мне, стародеве удалось стать счастливой в некогда чужом для меня мире. А вечером, едва я отошла от родов, пожаловали родители рука об руку. Доченька! Мать расстрога обняла меня, прижала к груди, погладила по спине. Поздравляю тебя, моя родная, с сыном. Надеюсь, не последним. Спасибо, мама, ошарашенно пробормотала я. Мне хватило и одной беременности. Об остальных я пока даже не думала. Тут в себя прийти бы. Да и этого мелкого надо поднять. Отец, стоявший рядом, весело рассмеялся. И я понадеялась, что все это перейдет в шутку. Только в шутку.